Глава пятая. Наш Доббин. Драка Кафа с Доббином и неожиданный исход этого поединка надолго останутся в памяти каждого, кто воспитывался в знаменитой школе доктора Порки. Последние из упомянутых юношей к нему иначе и не обращались, как «Эй, ты, Доббин!» или «Ну ты, Доббин!», прибавляя всякие прозвища, свидетельствовавшие о мальчишеском презрении.